Бушков. Колдунья-беглянка. Роман. Москва. Олма. Медиагрупп. 2008 год. Глава первая. Когда тебе не верят. Как уже вошло в обычай, бравый гусарский корнет ерчевский был встречен в доме Алексея Сергеевича с большим радушием. Разве что пушки не полили, да многочисленные дворни не высыпали на встречу с приветственными криками? По причине свишеней шло отсутствие и того и другого. Но неизменный Семен даже и не подумал заикнуться, что барина мол дома нет, а с воодушевлением шустро распахнул дверь перед гостем. Сам хозяин, правда, был сегодня то ли не в духе, то ли в чем-то не на шутку озабочен. Несмотря на радушный, как обычно, прием, оказанный Корнету, сразу чувствовалось, что мысли его витают где-то далеко. И дело было определенно не в визите крылой музы. Проходя к креслу, Ольга украдкой бросила взгляд на кипу бумаг на столе, которые никак не походили на черновики и верши. Это были бумаги казенного вида, исписанные укоризненным писарским почерком, по аккуратности напоминавшим печатный шрифт, иными имели печатные грифы казенных учреждений. Алексей Сергеевич оказался достаточно деликатен, чтобы не пытаться прямо отделаться от незваного гостя. Но некоторое напряжение все же повисло в воздухе. Ольга сделала вид, что ничего не замечает, она как раз пришла не из-за светских пустяков, а по серьезному делу и проявлять подобную деликатность не собиралась. От предложенного чубука она, как всегда, отказалась. Изображая мужчину, тем не менее, нисколечко не стремилась осваивать курение. Этот мужской обычай ей был решительно неприятен, и ничего хорошего она в нем не видела. Дождавшись, когда хозяин, приняв от Семёна зажжённую трубку, усядется в кресло напротив и сделает пару затяжек, мастерски скрывая лёгкое раздражение, Ольга решила без малейшего промедления брать быка за рога. — Простите, великодушно, Алексей Сергеевич, — начала она, — я же вижу, что вы заняты важными делами и мой визит определенно не к месту сегодня, хотя вы из деликатности и не решаете сказать об этом прямо. Но так уж сложилось, что и я пришел не из желания убить время, а по чрезвычайно серьезному делу, каковое касается отнюдь не меня. И пришел я к вам не как к доброму приятелю, а как к чиновнику третьего отделения собственного его императорского величества канцелярии». Дело совершенно по вашей части, тут и думать не надо. Лицо хозяина моментально приняло столь казённое выражение, что Ольге невольно примерещили сухая барабанная дробь, тяжёлый солдатский шаг, жёсткие воинские команды. — Что же стрясло, — Тихо осведомился он, — вам требуется моя помощь, мне не малейший. — Помощь необходима государю. Во взгляде хозяина мелькнуло недоумение. «Корнет, вы часом сегодня не употребили шампанского сверх меры?» Ольга сказала, насколько могла убедительно. «Друг мой, я трезвехонек. Вы говорите об исключительно серьезных вещах». «Я знаю», — сказала Ольга. «И потому к вам и пришел». Кроме вас никто не сможет меня выслушать и принять должные меры. Других, близких, знакомых, имеющих отношение к некоторым государственным учреждениям у меня попросту нет. — Что случилось? — серьезно спросил Алексей Сергеевич. — Пока ничего. Но очень скоро случится. В гвардии составился заговор, Алексей Сергеевич. И замешана не только гвардия, но и люди из высшего общества, весьма воск даже вхожие во дворец. Дело зашло достаточно далеко. Сейчас всерьез говорят не просто о мятеже, а об убийстве императора. Я вам назову лишь главные фамилии. Камергер Везинский, полковник Кестель, граф Белевич фон Бок, полковник конной артиллерии Ландсдорф, кавалергарды Креницыны, Страхов, лейбгусары Тимиров и Карпинский. Это далеко не полный список вожаков, которых, скорее всего, я просто не знаю. Мне точно известно. Совсем скоро во время больших царско-сельских маневров на государе будет совершено покушение». Намеченный в царе убийцы злоумышленник известен, это фригелядитант Вистенгов. Он уже получил от сообщиков кинжал, которым должен... Это очень серьезно, они уже почти в открытую поднимают тосты за гибель тирана, и замысл у них, мне думается, грандиозный. Речь идет о перемене образа власти в случае удачи, о республике вот и все, если вкратце». Ненадолго повисло тяжелое молчание, и Ольге очень не понравилось выражение лица собеседника. С него в мгновение ока исчезли казенность, напряженность, любопытство. «И откуда же у вас столь ошеломительные сведения, друг мой?» Небрежно спросил Алексей Сергеевич. Ольга без промедления выпалила заранее изготовленную фразу. Поздно ночью, когда выпит было уж немало, мне об этом поведал один весьма несдержанный на язык человек. «Так, так, так», — произнес Алексей Сергеевич, чуть ли не со скукой. «Ну да, разумеется». И вновь наступила тишина. Ольге стало ясно, что все складывает совсем не так, как ей представлялось. «Отчего вы молчите?» «Думаю», — ответил Алексей Сергеевич. «Взвешиваю, прикидываю». «Осмысливаю?» «Положа руку на сердце, Корнет, я бы не поверил ни единому вашему слову, если бы вы стали уверять мне, что эти жуткие заговорщики вовлекли и вас в свой круг, приняли в члены тайного антимонархического общества, открыли секреты и намерения на ближайшее будущее, разумеется, после страшных клятв ваших верностей». «Неужели такого не могло бы со мной случиться?» Простите, но я сильно сомневаюсь, друг мой. Заговоры, особенно те, что связаны с убийством монарха и переменой образа власти, материя сложная, весьма специфическая. В подобные предприятия людей обычно увлекают, исходя из головоактивцизма исключительно по принципу их полезности. Между тем вы, и Олег Петрович. Бога ради, не обижайтесь, но в нынешнем своем качестве вы были бы им решительно неинтересны. Заговорщикам не может принести ни малейшей пользы обычный корнет армейской кавалерии, чья часть, к тому же, расквартирована в сотнях верст от столицы. Какая им от такого корнета выгода?» В первую очередь заговорщиков интересуют люди, имеющие влияние на гвардию. Столичный гарнизон... «Общественное мнение, как говорится, люди, занимающие немалые посты, позволяющие влиять на события. Так что начни вы рассказывать о своей вовлеченности в заговор, я бы вам не поверил с самого начала». «А так...» — он откровенно улыбался. «Я не сомневаюсь, то, что вы мне с замиранием сердца поведали, вы в самом деле от кого-то слышали, кто-то вам все рассказал». — И что ж вы теперь намерены предпринять? Алексей Сергеевич отвел взгляд. — Вынужден вас разочаровать, друг мой. Но я ничего не намерен предпринимать. — Как же так? — Ольга спросила сердито. — Заговор, военный мятеж, умысел на убийство императора. И у нее мелькнуло подозрение, от которого стало и больно, и тошно. А что, если и он тоже замешан? Когда хозяин заговорил, в его голосе явственно читались неприятно задевшие Ольгу покровительственные нотки. Таким тоном беседует с несмышленными детьми. «Милый, дорогой мой Олег Петрович, я отношусь к вам с симпатией и самым искренним расположением, поверьте. Слово, честь, я считаю вас другом, но тысячу раз простите, с вами сыграла злую шутку ваша молодость» и незнание столичного общества. Повторяю, я нисколько не сомневаюсь, что кто-то вам действительно все это говорил, но напрасно вы отнеслись к этому так серьезно. Но позволь, прошу вас, дайте мне закончить, сказал Алексей Сергеевич с тем же уже невыносимым превосходством. Вы просто-напросто впервые с этим столкнулись» того и решили, что ухватили нить настоящего заговора. Увы, мой друг, увы. Подобная болтовня всего-навсего дурацкая мода и игра с целью придать себе значительность, не имеющая под собой реальной почвы. Самое уморительное, что заговор эти как бы существуют на самом деле. Но что именно «как бы»? Я полагаюсь на вашу честь, потому доверю вам кое-какие секреты, известные мне по службе, разумеется, без имен и подробности. Так вот, уже добрых два десятка лет после возвращения армии из походов против покойного Бонапарта в гвардии и в армии среди статской образованной молодежи не прекращается известное брожение. В Европе наши победители столкнулись с тайными обществами всевозможными заговорщиками, и переняли как игру. Произносится громкая речь против самодержавия во славу «свобода» на европейский манер, как будто в Европе есть эта самая свобода. Звучат даже разговоры о мятеже, о цареубийстве, но принятие за чистую монету, может лишь еще раз простите великодушно, неискушенный молодой провинциал впервые с этой увлекательной игрой столкнувшийся. Но я-то в силу должности прекрасно знаю всю долгую, но совершенно бесплодную историю череды этих тайных обществ, карбонарских союзов и прочих комплотов. Я вас уверяю, всякий раздел ограничивался пустым сотрясением воздуха. К действиям никто так не перешел. Одна болтовня, за которую нет нужды преследовать. Сменилось несколько поколений грозных заговорщиков. По достижении определенного возраста и чинов люди покидают эти общества. Им на смену приходят другие, их сменяют третьи, и все продолжается на прежний манер бесцельное стрясение воздуха. Когда-то юные барышни, да и зрелые дамы, буквально обмирали в сладком ужасе, общаясь со страшными заговорщиками, но прекрасный пол давненько уж потерял к ним всякий интерес». Общество, тем не менее, существует, как магнитом притягивают людей определенного типа. Хвостунов, фантазеров, любителей пустить пыль в глаза, придать себе значимость. Я не сомневаюсь, что вам корнет как раз и развел Турус на колесах, один из подобных беззастенчивых субъектов. Открою еще один секрет. Еще предшественник того учреждения, в котором я имею честь служить пристально наблюдали за этими союзами, обществами и тайными орденами. На всякий случай, знаете ли, мало ли как может обернуться, не дай бог, отыщутся типусы, решившие перейти от слов к делу. Но за тридцать почти лет так ни разу и не сыскалось те, кто пошел бы далее пустой болтовни. А потому болтунов и не трогают. У нас в Российской империи... За одни так словеса никого не преследуют. Мы, слава богу, не Англия. но покушение, дорогой корнет. Повторяю. кто над вами прижестоко подшутил. Пускал пыль в глаза. Нас, старых петербуржцев, намеки не проведешь. Мы-то, да и отцы наши, насмотрелись и наслышались достаточно, чтобы не относиться к этим болтунам серьезно. А вот вы... Наивный провинциал приняли вся за чистую монету. Перед молодыми приезжими, особенно перед барышнями, они и фанфаронят. — Но позвольте, — сказала Ольга в растерянности, — у меня самые достоверные сведения. У вас лишь пустые россказни. Отеческим тоном поправил ее Алексей Сергеевич. И не более того... Тот, с кем вы имели неосторожность общаться, даже не позаботился и о тени правдоподобия. Нет людей более далеких от заговорщиков, нежели коммергер Вязинский и полковник Кестель. Согласен, оба недостаточно неприятные личности, карьеристы, себелюбцы сухари, но чересчур трезвы и прагматичны, чтобы терять время на общение с болтунами». Что ж касается остальных названных вами людей, они все наперечет. В связях с нашими доморощенными якобинцами никогда не были замечены. И уж ни в какие ворота не лезет уверение. Вот Вистонгов, готов свершить покушение на императора. Полковник Вистонгов слишком на виду. Его образ мысли, его связи, вся его жизнь прекрасно известна. Этот ваш таинственный шутник, кстати, перегнул палку. Болтать такое о Вязинском и Кестеле определённо дурной вкус. Ну, а утверждение, будто Вистен будущий цареубийц, вообще выходит за рамки порядочности. Я бы вам посоветовал, Кварнат, немедленно прекратить знакомство с этим вашим разоблачителем. Его болтовня весьма дурно пахнет». Рано или поздно у него будут неприятности, если тем, на кого он возводит напрасно, все станет известно. И что же мне делать? Поскорее научиться отличать правду от шутки и рвать отношения с теми, кто несет подобную околесицу. Значит, вы не верите? Нисколько. Нисколько. С виноватой улыбкой, но твердо сказал Алексей Сергеевич, «Ваш провинциализм и юношеская доверчивость сыграли с вами злую шутку. Впредь относитесь к петербургским болтунам осторожнее и критичнее». Ольга открыла-была рот, но не произнесла ни слова. Поняла, что больше ей сказать нечего. «Если Корнет заявит, что обладая колдовскими способностями», с помощью коих проник на самом деле в тайну, есть опасение, что Алексей Сергеевич в искренней заботе о приятеле кликнет докторов по умственным хворем. Как почти любой просвещенный и образованный человек на его месте не склонны верить мужицким суеверным россказням. Если... Открыться, что Олег и Ольга одно и то же лицо, благо доказать это со всей определенностью нетрудно, и продемонстрировать ему кое-что, чтобы убедился наглядно. Очень быстро она отказалась от этой идеи. Во-первых, страшили непредсказуемые последствия. Во-вторых, она уже успела более-менее узнать человека, с которым оказалась в одной постели». Об заклад биться можно, что он проявит себя твердокаменно-материалистом, не верящим в иной мир. И, вернее всего, Ришич сошел с ума, что его посетили видения с галлюцинациями. Корнет, ваша карта бита, тупик, больше идти кому. Ну, что же, Алексей Сергеевич... — сказала она, медленно вставая. — Спасибо, что выслушали. Впредь обещаю быть осмотрительнее в знакомствах и критичнее в суждениях. — Олег Петрович, дорогой! — воскликнул хозяин с искренним дружелюбием. — Я бы не хотел, чтобы вы уходили с тяжелым сердцем. Шампанского, может быть, не стоит. — Грустно, — сказала Ольга. — Я вам весьма благодарен за урок житейской мудрости. Разрешите откланяться? Она и сама не помнила, как прошествовала мимо Семёна, как вышла из дома. В какой-то момент она осознала, что стоит, опершись на высокие перилы, бездумно глядя на спокойную, почти стоячую воду канала, и с величайшим трудом удерживает, чтобы не заплакать. Всё же в иных случаях женская натура берёт своё, слёзы так наворачиваются на глаза. «Теперь ясно» что на какую бы то ни было помощь страны рассчитывать нечего. Уж если он отнесся к ней насмешливо и недоверчиво, с его-то острым умом, то не стоит искать понимания ни у кого другого. Полагаться можно только на себя. На миг ее охватило чувство тоскливого бессилия, но она тут же упрямо жала губы. Это не поражение и даже не проигрыш, поскольку ничего еще не решено. И то, что задумано камергером и его шайкой, пока что не случилось. В конце концов, против нее был не монстр из преисподней, не сатана, даже не камергер или граф с их серьезными умениями, а всего-навсего обычный полковник с кинжалом под мундиром. Она знала место, где состоится покушение. Прекрасно знала, кто именно бросится к императору с кинжалом в руке, а внушала надежды. Так что никак не годилось раскисать подобно обыкновенной кисейной барышне. До сих пор ей кое-что удавалось. Рядом раздался приятный, благозвучный мужской голос, определённо незнакомый. — Ольга Ивановна! Она резко обернулась. Бок о бок с ней у затейливых чугунных перил стоял человек, лет пятидесяти, благожелательный, широко и улыбавшись. Судя по виду, человек из общества. Изящный темно-синий фрак со светлыми пуговицами, крахмальная сорочка, безгаризный цилиндр, невысокий и ненизкий анна на шее, румяное приветливое лицо с сидыми бакенбардами, по первым впечатлениям, чисто внешним, благодушный добряк, душа компании, исправный чиновник, а то и добропорядочный отец семейства. «В чем дело?» осведомилась Ольга предельно холодно. «Любезная, да что вы себе позволяете? Называть гусарского офицера женским именем или вы пьяны? Последствий мог быть. Перегнуть палку на нисколько не боялся. Гусару положена некоторая бесцеремонность в обращении со штатским. Но откуда незнакомец знает то, что ему ни под каким видом знать не полагается? Неприятная ситуация». «Ольга Ивановна, голубушка!» — сказал незнакомец с дружеской укоризной. «Ну зачем же притворяться передо мной? Подумайте сами, если совершенно незнакомый человек прекрасно осведомлен, кто на самом деле скрывается под маской браво провинциального корнета, значит, он о многом осведомлен, и так просто от него не отделаться». Ольга бросила по сторонам быстрый взгляд — «Поблизости никого, они с незнакомцем одни возле канала». Она посмотрела вниз на темную воду, грязную и спокойную, и в голове появились не самые благородные и гуманные мысли. Незнакомец, вежливо улыбаясь, произнес «Ольга Ивановна, родная, надеюсь, вам не лезут в голову всякие глупости вроде намерения меня здесь утопить с помощью вашего умения» попытаться конечно, можно. Я даже не обижусь, ибо прекрасно понимаю горячность и нетерпеливость свойственной молодости. Но затея безнадежная. Честно предупреждаю, мы сами с усами кое-что умеем. Давайте же поговорим. Как взрослые и разумные люди, я вам ни в коей степени не ни враг никаких замыслов против вас не имею. Раскрывать кому бы то ни было, ваше инкогнито не намерен и не собираюсь мешать вашим планам, да и планы ваши меня не интересуют. Но мы с вами просто обязаны поговорить об очень серьезных вещах. Ольга опомнилась и отвела взгляд от воды. — А каких же таких вещах? — спросила она неприязненно. — О тех, что касаются нас с вами. — Нас! — с иронией повторила она. «Вы полагаете, что нас с вами что-то может связывать? О, еще бы, еще бы!» Живо воскликнул незнакомец. «Для начала, позвольте представиться хотя бы из чистой вежливости и даже исходить благородство. Я-то вот вас знаю, а вот вы меня определенно нет. Между тем у меня нет никаких причин таиться. Итак, Иван Лаионыч Нащекин». «Надворный советник-кавалер, служу по Министерству иностранных дел, жительствами на Староневском, собственный дом вам всякий покажет при нужде». «Ну, что же, задумчиво», — сказала Ольга, — «вот только уж простите великодушно, что-то меня нет решить на желание, — говорит традиционное, — очень приятно. Это, правда, никак не соответствует». «Как вам будет угодно». — сказал она Щекин с величайшим терпением. — Дело у меня к вам неотложное и весьма важное, так что я вытерплю и ваше откровенное неджелюбие. Меня, знаете ли, трудно вывести из себя, особенно когда речь идет о крайне серьезных делах. Так вот, я, как видите, прекрасно осведомлен о вашем имени, и более того, прекрасно знаю, кто вы. Я имею в виду те ваши способности и возможности, что относит человека к разряду, «Иных. Я вас очень прошу не делать удивленного лица и не изумляться вслух». «Благодарю вас. Я, собственно, не намерена», — сказала Ольга, стараясь хранить холодно-равнодушный тон. «Чего терпеть? Не могу так изумляться вслух». «Итак, вы прекрасно понимаете, что я имею в виду. Кстати, как вам воздушные прогулки в ночном небе над столицей?» Ольга смотрела на него внимательно, подлива, сузив глаза и чуть заметно шевеля губами. «Э, нет!» — с благодушной улыбкой сказал Насчегин. «Не нужно меня щупать, красавица. Все равно не получится. Я не только годами и житейским опытом вас превосхожу, но и в некоторых, скажем так, искусствах и ремёслах искушен значительно больше. Ведь вы это чувствуете. Не видите меня насквозь, а...» Он был прав, попытавшись изучить его так, чтобы хоть приблизительно понимать, с кем имеет дело, Ольга ощутила некую непроницаемую преграду, суть которой не понимала. «Ах, молодость, молодость!» — Качал головой Нащекин. «Вечно вы сначала действуете, уж потом начинаете думать. Оставим эти игры. Я уже говорил, что вовсе вам не враг, и даже наоборот». — Я стремлюсь, не побоюсь высоких слов, выступить для вас в роли бескорыстного благодетеля. — Прекрасно! — жестко сказала Ольга. — Кажется, я сейчас расплачусь от умиления и благодарности. Я вас слушаю. в миг убрав с лица добродушную улыбку, сказал серьезно. — Дрожайшая Ольга Ивановна, вы, конечно же, знаете, что в любой державе, какую область жизнь ни возьми, существует строгая иерархия. У чиновников есть своё начальство, у мужиков — своё, бурмистр или староста у военных — свое командование, а у губернских дворян — предводитель. Истина как раз в том и состоит, что во славном граде Санкт-Петербурге именно я занимаю должность соответствующей старости. Предводитель тут дворянства, впрочем, я не точно выразился, предводитель дворянства — должность выборная — а доверенный мне пост, хотя и сопряжен с некой системой выборов, все же гораздо больше общего имеет с начальственным креслом. Министр, глава департамента, командующий армией,